«Кажется, девчонка в подумала Ангелина Викторовна, заметив, что ее помощница вот уже два часа, как не раскрывает рта, тогда, как обычно, болтает без умолку. Макина мать, преподаватель английского, у которой Ангелина когда-то училась, и с которой они сдружились, просила ее приглядеть за дочкой и что... Приглядывать за совершенно взрослой и, к тому же, давно самостоятельно живущей особой, вероятно, Маруся имела в виду что-то другое. Конечно, она просто не решила сказать «Геля, познакомь ее там с какими-нибудь приличными людьми. Мать давно мечтает выдать Маку замуж и, вероятно, сочтет головина хорошей партии». Она обожает творческую интеллигенцию. — А что? — Все может получиться. Я хорошая соваха. Трех своих знакомых замуж пристроила. — Извините, можно посмотреть том Гумилева? — спросила пожилая красивая дама. Да, пожалуйста. — А купить его можно? — Нет. К сожалению, пока нельзя. Но в последний день, вероятно, спасибо. — У вас... Хорошее оформление, интеллигентное. Мы стараемся. Дай вам Бог удачи. Спасибо большое. Слова этой дамы почему-то страшно тронули Ангелину. Ей сейчас так нужна удача. Постойте, я подарю вам этот Томик. Ой, спасибо, но я... Берите, берите. Я хочу вам это подарить. — Спасибо огромное! — А хотите немного вина? — Сама не зная, почему, — предложила Ангелина. — Ей показалось, что эта дама — добрая фея, которую нельзя упустить. — Спасибо! — С удовольствием! — Садитесь, пожалуйста. — Мака! — Где у нас стаканчики? — Мака! Словно очнулась и с удивлением взглянула на шифиню. Что это с ней? но тут же достала припасенную заранее упаковку бумажных стаканчиков и коробочку конфет. — Боже мой, московская пастила! — воскликнула дама. — Неужели вы, кроме книг, везли из Москвы еще и пастилу? — Да. — Я обожаю пастилу, — призналась Ангелина. — Я тоже. — Помню, в моем детстве были... Удивительно красивые коробки, серебристо-серые, со снегирями, кажется. А я таких не помню. Естественно, это было так давно. А я, знаете, уже 15 лет живу в Германии. Мы с мужем уехали в самом конце восьмидесятых. Теперь мой муж умер, и мне одиноко. Спасибо одной знакомой. Она дала мне билет, а то ведь в первые дни... Посетителей не пускают, а потом билеты стоят недешево. Я так люблю книги, а русские книги здесь очень дороги. Знаете, в моей молодости Гумилев был вроде как запрещен, и северянина практически не печатали. Скажите, неужели на это еще есть спрос? — Есть, конечно. Есть. Нельзя сказать, что огромный, но, во всяком случае, наши издания не залеживаются. Правда, у нас и тиражи небольшие. — А вы, простите, кто? — Я? — В каком смысле? — Ну, вы редактор, директор. — Я? — И директор, и главный редактор, и хозяйка. С гордостью заявила Ангелина. — О, боже! И все в одном лице? У вас маленькое издательство? Да, маленькое. Ну, мы, конечно, некоторым образом зависим от крупной издательской фирмы, ну, распространений и все прочее, но политику проводим самостоятельную. Я предпочитаю издавать не так много, но никаких этих массовых авторов. Пока получается, но что будет дальше, кто знает. Извините, а как ваше имя-отчество? «Маргарита Романовна, а вас как звать величать?» «Ангелина Викторовна, а это моя помощница Тамара». Мака недовольно поморщилась. Она не любила свое имя, ей больше нравилось быть Макой. «Ангелина Викторовна, к стенду подошел главный редактор издательства «Минимум» с каким-то иностранцем. «Позвольте вам представить моего друга Штефана» из Венгрии. Ангелина извинилась и вступила в разговор с венгром, вполне прилично говорившим по-русски. Разговор был сугубо профессиональным и деловым. Она хотела пригласить его сесть за столик, но там расположилась Маргарита Романовна, и вести беседу при ней было как-то не очень ловко. И она предложила ему присесть на ящик под стендом. Когда минут через пятнадцать венгр ушел, Присутствие Маргариты Романовны вдруг стало раздражать Ангелину. Она еще раз извинилась перед ней и вышла на открытую галерею, где во множестве расположились торговцы с сувенирами. Черт, какой собачий холод! И совсем не хочется смотреть на прилавки, и вообще. Хочется вернуться к себе на стенд, и чтобы там не было этой Маргариты. Гелька Ты что с ума сходишь? Сама же ее пригласила. Старушка одинока, ей, видно, не с кем поболтать по-русски, а ты бесишься. А чего беситься? Пойди и скажи честно. Извините, дорогая Маргарита Романовна, но мне надо работать. Или она не поймет? Думает, небось, что это за работа одна болтовня, но нет. Она вроде продвинутая, книги любит. Гумилева, а ты, Гелька, просто дура. Какая-то тетка пожелала тебе удачи, ты и растрогалась. — Конечно, растрогалась. Еще бы не растрогаться, если все вокруг тебе пророчат только всякие гадости. Поневоле от первого доброго слова рассиропишься. Нет, растекаться в сироп не стоит, надо просто воспринять добрые слова этой тетки как первую ласточку. Теперь тебе будут говорить много добрых слов. В конце концов, официальное открытие будет только завтра, а тебе уже сказали добрые слова, — уговаривала себя Ангелина, трясясь от холода. — Гелечка! — — Что вы тут мерзнете? — спросил ее симпатичный пожилой художник из грифа. — Так, на нервной почве, — стуча зубами, ответила она. — Да вы простудитесь. Идите в помещение. — Да, в самом деле, спасибо. На стенде Маргариты уже не было. — Ангелина Викторовна, вы же сами ее пригласили, — смеяла Смака, наливая ей горячий чай из термоса. — Так почему убежали? Она вполне милая, только вот всю пастилу слопала, а так очень даже славная старушка. Да знаю, она обиделась. Кажется, нет, просто поняла, что пастилы больше не дадут, а еще я ей посоветовала заглянуть на стенд Серебряного века. — Конкурентом сплавила, — улыбнулась Ангелина. — Вот именно. Ты иди поешь, а я тут побуду. — Да ну, Ангелина Викторовна. — Пошли вместе. Артур присмотрит. Правда, Артурчик? Да — Да-да. Не волнуйтесь, я никуда не уйду. — Нравится тебе тут? — поинтересовалась Ангелина, откусывая длинную франкфуртскую сосиску. — Где? — В кафе? — уточнила Мака. — Да нет, на ярмарке. — Не то слово. Просто кайф в чистом виде. Так интересно. Сегодня будет пресс-конференция... — Болотина, вы не пойдете? — Да нет, мне он совсем не интересен. — А можно я пойду? Она в шесть часов начинается. Да ради бога, я сама уберу книги. — Нет, зачем? Я без пятнадцати уберу и успею к началу. — А что ты так плохо ешь? — Аппетита нет. — Влюбилась. — Чтобы у тебя не было аппетита? — Я такого не помню. — Я тоже, — радостно воскликнула Мака. — А вы верите в любовь с первого взгляда? — Пожалуй. — И сами влюблялись с первого взгляда? — Сама? — Нет. Со второго было, а с первого... — Ой, Ангелина Викторовна, а вы правда думаете, что у нас может что-то получиться? — Откуда я знаю? Ну, в принципе, почему бы и нет? — Вы только маме ничего не говорите, ладно? «Так пока и говорить нечего», — рассмеялась Ангелина. «Ты решительно не хочешь вторую сосиску?» «Решительно!» «А я возьму. Я ни в кого не влюблена и хочу есть». «Неужели вы ни в кого не влюблены?» «Нет». «Ну почему? Вы такая интересная женщина. Да не в кого мне влюбляться. В нашем издательском бизнесе...» С мужиками напряженно. Почему? Сейчас масса мужчин занимаются, так это они с виду мужчины, А на самом деле, Хе, ну их. А почему вы решили, что Головин положил на меня глаз? Боже мой! Боже мой, ничего не меняется в этом мире. Вот и я когда-то задавала такие же дурацкие вопросы, а хотелось бы мне опять влюбиться. Наверное, только мне некогда, да и потом я с первого взгляда не умею, а со второго в моем возрасте сразу видишь кучу недостатков. Куда уж тут влюбляться? Влюбленность — это иллюзия, а со второго взгляда — ну какие иллюзии? Ну, Ангелина Викторовна, вы мне не ответили. — Извини, я задумалась. — Так что ты спросила? После долгого, основательного итальянского обеда друзья намеревались погулять по городу, но опять начал накрапывать дождь, и они отправились в бар. — Слушай, а как ж ты поедешь? — беспокоился Федор Васильевич. — А я не поеду сегодня. Переночую у одного приятеля и завтра утром вернусь. — Так надо позвонить Римме. — Позвоню. В чем проблема? — Расслабься, Федюня. Живи спокойно и получай от жизни удовольствие. — Обычно я так и делаю, а тут что-то мне не имется. — Может, это из-за рыженькой маки? — Может быть. — А у тебя что, проблемы? — Да вроде нет. — Слушай, а... Куда бы мне ее завтра пригласить? — На какой предмет? — Ну, для начала пообедать или поужинать, а там видно будет. — Значит, речь просто о хорошем ресторане? — Ну да, что-нибудь местное, специфическое. — О, я знаю! Гениальное местечко! Я только не помню, как оно называется. — Здравствуйте, приехали. — Не проблема. Берешь такси и говоришь шоферу. — Говоришь? А на каком языке я буду с ним говорить? Та ерунда. Предоставь это маке. Она отлично говорит по-немецки. Ресторан в старом городе, где подают апфельвайн. Этого достаточно. Что? Яблочное ви... Сидр, что ли? Да нет, ну какой там сидр? Сидр сладкий, шипучий, а тут настоящий. Яблочное. — Вино. — Именно вино, не водка. Как там ее звали у Ремарка или у Хемингуэя? — Кальвадос, что ли? — Ну да. — Нет, именно вино. Не сладкое, ароматное. Прелесть просто. Я, дурак, забыл про это заведение. И кормят там вкусно. Такая наоборотная простая немецкая жратва. Тебе понравится, я уверен. И ты полагаешь, что... Достаточно сказать таксисту «совершенно уверен». В гостиницу Федор Васильевич попал поздно, и трезвым его никто не ищел бы. Однако он благополучно поднялся к себе, напрочь позабыв о гранатовой сережке, лежащей в кармане. Проснулся он рано и первым делом вспомнил о Маке. Черт возьми, как забавно вчера она материализовалась только я вообразил себе пухленькую рыженькую как вот она и она обратила на меня внимание так что зря я вчера беспокоился я вчера вообще что то много беспокоился а сегодня все свободен как ветер никаких обязательных мероприятий надо бы наверное сходить в дом Гёте. но что то не хочется никаких музеев а вот «Маку? Только имя мне не нравится. Какая-то собачья кличка. Мака. Мака-макака. Мака-собака». Напрашивались и вовсе некрасивые рифмы, но он просто решил, что потом придумает, как звать такую милую, аппетитную девушку.